Леонардо говорил, не останавливаясь, два с половиной часа. Он постоянно возвращался к той ночи, когда исчезла его мать, надеясь, как мы все надеемся, будто что-то изменится, если сказать. Я знал, что она устала и мог бы сам вывести собаку. Сестра приняла душ или... Я, в общем-то, собирался пойти вместе с ней. К тому времени мне просто необходимо было выпить кофе, поэтому я мог все бросить. Если бы я только... Не терзайте себя. Это скверно для вас и не поможет вашей матери. Она должна была находиться за городом. У нас есть маленький домик совсем неподалеку, иначе она никогда не ездила бы туда». Она обычно старалась выкроить хотя бы пару дней, чтобы отдохнуть перед показом, потому что шоу — это серьезное нервное напряжение. Лишь в этом году, поскольку нам впервые предстоял в апреле показ в Нью-Йорке, она не поехала. Я должен был больше помогать ей. Она бы почувствовала, что может мне доверять. Если бы она уехала, этого не случилось бы. Сомневаюсь. Они ждали бы удобного случая несколько дней и дождались бы. Но почему? Почему мы? Мы не особенно богаты. Это и странно. Как правило, похищают людей из семей, которые не скрывают богатства. Бандиты собирают нужную им информацию. Суд ведет свои поиски. А широкая публика остается в неведении а недозадекларированных деньгах, которые осторожно отзываются с офшорных счетов. Ошибки, конечно, случаются, но по большей части похитители знают свое дело. Бизнес моей матери можно назвать успешным, если бы люди знали, как она работает. Годами без выходных и отпусков, постоянно влезая в долги. Сейчас дела идут хорошо, однако все деньги она вкладывает в дело, пробиваясь на международный рынок. Очень возможно, что в этом году мы и не получим прибыли. Знаете, что пришло мне в голову утром, пока я ждал обхода? Убийство Версачи. Помните тот день? Новости по телевидению. Конечно, он был всемирно известен, но только тогда, когда люди увидели его дом в Майами, они поняли, каким огромным состоянием он располагал, Это было для них настоящим потрясением. Немедленно поползли слухи. «Мафия! Отмывание денег! Бог знает что!» «Как вы считаете, это могло спровоцировать похищение, привлечь внимание к миру моды? А убийство Гуччи? Упоминались такие суммы?» «Хорошо, что вы об этом подумали», — осторожно сказал инспектор. «Это поможет нам понять» что навело похитителей на вашу семью. А разве это так важно? Я имею в виду для спасения моей матери. Мне кажется, это важно для вас. Это важно в любом случае. Если мы узнаем, кто организовал похищение, мы узнаем, кто его осуществил и где этот человек может действовать, где его территория. «Понимаю. Даже если это так». Леонардо поднялся из глубокого кожаного кресла и стал бродить по комнате, потерянно разглядывая картины. Ряд календарей, медали, безукоризненно аккуратный стол. «Мы не Версачи, мы не столь знамениты, даже сравнения не может быть никакого».